Глава вторая. «Мам, а как ты относишься к моделям?» Спросила Лина за ужином. «Это те, кто задницами вихляют?» Машинально уточнила мать. Думала она явно о другом. «Вот же пострел! Просила же прийти к ужину!» Все понятно. Как обычно, все мысли ее о Егорке, который еще с утра ускакал на улицу с друзьями и до сих пор дома не появлялся. Ну да, возраст у него сейчас самый опасный. Именно в таком и связываются со всякими компаниями. Лина тоже переживала за брата, но не так сильно, как мама. В отличие от той, она ничего плохого не видела в том, что брат увлекается роком, и что они с друзьями мечтают о своей рок-группе. Вообще-то красиво ходят, дефилируют, и их этому учат. Пробормотала она, зачерпнув ложкой гречки с мясом. А если бы я была моделью? Посмотрела она на беспокойное лицо матери и вдруг подумала, когда-то в последний раз улыбалась, когда лицо ее успело превратиться в скорбную маску. Ведь она еще совсем не старая, хоть у нее и больное сердце. «Но ты же не модель!» – лаконично ответила мать, явно не желая развивать эту тему. Но Лине было важно поговорить не с Катей, а именно с родным человеком, заручиться хоть крошечной поддержкой. Ведь завтра она, возможно, поменяет всю свою жизнь, которая в последнее время стала такой привычной. Хотя особых надежд на благополучный исход последнего собеседования Лина не питала. Вряд ли хозяин модельного агентства выберет именно ее. Особым умом она не блистала, образованием похвастаться не могла. Да и в школе училась тройки на четверку. Разве что естественные науки и языки ей давались с легкостью но все же даже это не помогло поступить на биофак. «А помнишь, я ведь ходила одно время в модельную школу?» «Да? Это когда? Что-то не припоминаю!» Ей было 13 лет, и очень хотелось быть красивой. Уже тогда в классе Лина была самой высокой. От соседки, что училась в технологическом техникуме, она узнала, что открывается школа юных моделей, под спонсорством местной швейной фабрики «Вероника». Конечно, Лина записалась туда и приняли ее сразу же, как подходящую по всем параметрам. Она даже участвовала в нескольких показах и снималась для журнала той же фабрики. Но на этом ее карьера моделей и закончилась. Через полгода ввели оплату за обучение, а денег у Лины не было. Вот и пришлось бросить школу оставив на память тоненький журнал, где она красуется в очень симпатичных фланелевых халатиках. Мама всего этого не знала. Тогда Егорка был совсем маленьким, и она всецело была занята им, да еще и впахивала на заводе в три смены. «Было дело», – задумчиво произнесла Лина и больше решила не развивать эту тему. А вскоре Егор пришел с улицы. Мать принялась распекать братишку, а потом кормить. Перед сном, лежа в постели, Лина все размышляла, правильно ли сделала, что пошла на поводу у Кати. Нужно ли ей завтра идти на заключительный этап кастинга. Измучилась в конец, но решила, что пойдет. В конце концов, она прошла все отборочные этапы и глупо разворачиваться назад на финишной прямой. Да и кто знает, может и вправду получится хоть что-то изменить в жизни к лучшему. Катя позвонила за пять минут до сигнала будильника. «Надеюсь, ты не придумала?» – зевая спросила подруга. «Надейся», – улыбнулась Лина. Как ни странно, но настроение было отличное, да и выспалась она неплохо. И даже волнение отошло на задний план, не в пример вчерашнему дню. Уже засыпая вчера, Лина решила, что просто положится на судьбу. «Будь что будет». Модельное агентство «Шанс» располагалось в крупном торговом центре в одной автобусной остановке от дома Лины и занимало целый блок. Она и раньше проходила мимо неброской вывески, но никогда не задумывалась, что находится за этими дверями. А сейчас вот сидела в мягком и удобном кресле, как и две другие девушки, дожидаясь заключительного собеседования. Субтильная, коротко стриженная брюнетка-секретарь меланхолично водила мышкой, что-то высматривая на плоском мониторе компьютера. На девушек она не обращала внимания, явно ожидая команды руководителя, кто, по всей видимости, либо еще не явился в офис, либо заперся у себя в кабинете. Следуя наставлениям Кати, сегодня Лина чуть больше позаботилась о своей внешности, подкрасила глаза, губы и добавила румян на скулы и даже на волосы нанесла средство с эффектом ламинирования, что делала очень редко. «Запускай!» – зашуршал селектор, выдавая короткую фразу. Лину это немного покоробило, словно они были небольшим стадом животных, а не девушками, устраивающимися на эстетическую работу. И, конечно же, в этот раз соблюдалась все та же номерная очередность, и Линина очередь была последней. «Ну так даже лучше», – трезво рассудила она. Вдруг хозяину агентства приглянется одна из двух кандидаток в модели, идущих до нее. Возможно, и не придется краснеть за свой не самый высокий интеллект. Но предположением Лины не суждено было оправдаться. Когда вышла улыбающаяся и раскрасневшаяся первая девушка и опустилась в кресло, то она все еще на что-то надеялась. Но через какое-то время и вторая последовала примеру первой, а секретарь, все так же, не глядя на них, произнесла. Номер 33. Лина подскочила, не в силах избавиться от ощущения, что за людей их тут никто не принимает, и что отныне ей ходить с порядковым номером. Раздражение породило злость, которая, в свою очередь, придала сил. Бодрым шагом Лина направилась к двери и распахнула ее, возможно, шире и резче, чем надо было. Кабинет начальника производил не более сильное впечатление, чем та же приемная. Разве что размерами эти две комнаты отличались. Та, в которую вошла Лина, была гораздо больше. А дальше шел все тот же стандартный набор офисной мебели из столов, шкафов и аппаратуры. Да, еще тут был длинный стол для совещания, обставленный стульями, и огромная плазма на стене. Но все равно для хозяина модельного агентства все выглядело довольно просто и безлико. Но обстановку кабинета Лина подметила гораздо позже. Первое, во что уперся взгляд, был сам хозяин, слегка раскачивающийся в офисном кресле и еле слышно постукивающей ручкой по столу. Если бы Лина была хоть в половину такой же впечатлительной, как, к примеру, даже Катя, что мужскую красоту ценила разве что не превыше всего в этой жизни, то непременно бы бухнулась в обморок от того великолепия, что предстало ее взгляду. Таким мужчинам место на обложках глянцевого журнала. Все, начиная от ухоженных черных волос, стильно подстриженных, и заканчивая натертыми до блеска явно дорогущими туфлями, выглядывающими из-под стола, кричала о богатстве и уверенности в себе. Прибавьте к этому широкие плечи, мужественный кадык, по-суровому красивое лицо с пронзительными глазами редкого синего цвета, и картинка становилась полной. Перед Линой сидел один из самых красивых и элегантных мужчин, которых ей доводилось встречать в жизни. Только вот не задача. Она-то как раз таких не любила, а гораздо больше в людях ценила внутреннюю красоту. И что-то ей подсказывало, что в этом великолепном внешнем экземпляре внутренняя красота сильно проигрывает внешней. Возможно, такое впечатление складывалось из-за холодного, даже надменного взгляда, лениво скользящего по ее фигуре. Идите медленно. — попросил мужчина низким голосом. — Ну, конечно, у таких отборных самцов и голос мог быть только таким, бархатный, с переливами. — Чтобы я смог вас рассмотреть как следует. Лина подчинилась, и расстояние метров пять от двери до его стола преодолела нарочито медленно. Пока шла, не могла избавиться от мысли, что ее реакция на этого мужчину ненормальная даже для нее слишком агрессивная и нетерпимая. Она даже пожалела, что уделила собственному туалету чуть больше времени сегодня, чем обычно, и из одежды выбрала ту, что наиболее выгодно подчеркивало ее фигуру, обтягивающую водолазку, юбку карандаш. Правда, изменить привычки не носить каблуки так и не смогла, как Катя ее не уговаривала. На ноги Лина обула удобные ботиночки на плоской подошве. «Отлично!» произнес он, когда Лина приблизилась-таки к его столу. «Присаживайтесь», — указал на стул, а сам облокотился на стол, отчего пиджак красиво натянулся на его плечах, а глаза, оттеняемые фиолетовой рубашкой, стали выглядеть еще ярче. Теперь внимательному осмотру подверглось лицо Лины, и это показалось ей еще более неприятным, даже унизительным. Он будто выбирал букет на цветочном рынке, проверяя свежесть и красоту бутонов а не модель, которая, по мнению Лины, прежде всего должна уметь правильно двигаться. Его внимательный взгляд неторопливо скользил по лицу, фиксируя все – овал, форму бровей, носа, разрез глаз, который Лина сегодня специально тронула тушью и карандашом, подчеркивая их миндалевидность. На губах он задержал взгляд подольше, и невольно их захотелось облизнуть, чего Лина вовремя удержалась. «Идеально!» Вновь похвалило. Или не показалось, что эти «отлично» и «идеально» относятся вовсе не к ней или к тому, как она выглядит. Он словно ставил галочки в каком-то своем внутреннем списке, которому она пока удовлетворяла. И это тоже было до ужаса неприятно. Но пока она держалась, стараясь не разрешать мимике выдавать эмоции, уж что-что, она -что, девать маску на лицо у нее всегда получалось хорошо. Работа официантки обязывала. Хозяин модельного агентства вновь откинулся на спинку офисного кресла и принялся раскачиваться, не торопясь начинать беседу. Губы его тронула удовлетворенная улыбка, но она не вызывала желания улыбнуться в ответ. Напротив, Лене захотелось что из силы сжать губы, чего она, конечно же, делать не стала, уговаривая себя потерпеть еще немного. Судя по тому, сколько времени проводила в этом кабинете каждая из предыдущих девушек, Пытка эта скоро должна закончиться. А иначе как пыткой необходимость сдерживать собственные эмоции Лина не могла назвать. «Ваше полное имя Ангелина», — вновь заговорил он, мельком заглядывая в лист бумаги, лежащий на столе. «А сокращенная Ангел?» Не ожидала она, что первый вопрос к ней будет именно таким. Ангелом на земле не место». Не удержалась от язвительности Лина, за что готова была откусить себе язык. «Друзья зовут меня Лина». На ее сарказм он никак не отреагировал. Вместо этого нажал на кнопку селектора и бросил. «Девушки могут быть свободны». «Поняла вас», — ответила ему секретарь. «Я тоже?» — уточнила Лина. «Нет, вы остаетесь. Вы мне подходите». «Вот как?» Значит, он выбрал ее, остальных отпустил. Но тот единственный вопрос, на который она ответила и который посчитала довольно бессмысленным, с трудом можно назвать собеседованием. Хотя, с другой стороны, его скорее интересовала внешность, что и понятно. Модель не должна уметь ораторствовать, ее удел красиво двигаться. И все же у него получилось заставить ее нервничать, когда секунды текли... А заговаривать он не торопился, продолжая разглядывать ее и что-то прикидывать в уме. Теперь Лина себя уже чувствовала дорогим лотом на аукционе, а его потенциальным покупателем, который прикидывает, стоит ли тратить на нее столько денег. Итак, наконец-то заговорил он, вновь облокачиваясь на стол и сцепляя пальцы в замок. — Я предлагаю вам работу, Лина. — Ну, предположим, это она уже знает. Но уже хорошо было то, что он заговорил. Но не модели. А вот эта фраза ее немало озадачила. И еще больше то, как он изучал ее реакцию. Вроде бы изинтересованно, но как-то очень холодно, даже равнодушно. «Какую же?» – спросила она, не понимая ровным счетом ничего. «Мне нужна личная помощница». «Извините, но я вас не понимаю» прямо заявила Лина. Игра в кошки-мышки ей надоела до чертиков, как и этот тип, старающийся выглядеть загадочно. И если даже он такой на самом деле, то ей на это плевать. В газете было объявление о кастинге, которое я и прошла. Все верно, но там ведь не было указано, что кастинг будет модельным, усмехнулся он. Логично предположить, что модельное агентство проводит именно такие, нахмурилась Лина. Ситуация с самого начала не казалась ей забавной, а сейчас так и вовсе злила все сильнее. — Ладно, не буду ходить вокруг да около, — вздохнул он с каким-то даже раздражением. — Я предлагаю вам стать моей любовницей. — Ну все, хватит с нее этого фарса. — Спасибо, господин имени, она его не знала, и просветить ее никто не позаботился. — Я, пожалуй, пойду. С этими словами Лина встала и направилась к выходу, досадуя, что столько драгоценного времени потрачено впустую, не каких только придурков не крутится в высших кругах. Стойте! окликнули ее, и Лина нехотя затормозила. Больше всего ей сейчас хотелось оказаться подальше от этого офиса и торгового центра. Вы ведь не мечтаете сделать карьеру в модельном бизнесе? Вы очень проницательны. Повернулась она к нему, уже не скрывая злости. «Но вам очень нужны деньги, которые я предпочитаю зарабатывать честным и достойным способом. Я вам предлагаю приличный заработок за то, что вы сыграете роль моей любовницы». Спокойно кивнула. Весь его вид говорил о том, что именно такой реакции он от нее и ожидал, что она его не смутила и не удивила. «Сыграю роль?» Вернитесь, кивнул он на стул, с которого она только что встала. Не хочу, чтобы о нашем разговоре знали все. Лине все еще очень хотелось уйти отсюда, но что-то заставило ее подчиниться, хоть чувство мерзения только разрасталось в душе. Ничего неприличного я вам не предлагаю. Вы будете жить в моем доме, ходить со мной на приемы, появляться со мной же в общественных местах. В общем, играть роль моей официальной любовницы. Играть роль, — повторил он с нажимом, — на деле никто и ни к чему вас принуждать не будет, что и будет отражено в официальном соглашении, которое мы бы подпишем. Зачем? Зачем вам это? — удивилась Лина. Зачем этому красавцу понадобилось платить кому-то за то, что любая девушка сделает с радостью за просто так? Лина понимала все меньше. Скажем так, у меня для этого есть серьезные причины, о которых я пока предпочитаю молчать. Но, не дал он ей заговорить, вам ничего не угрожает, и ваша свобода будет ущемлена разве что в той ее части, что касается отношений с мужчинами. Моя любовница должна быть мне верна, и за эту роль я вам буду неплохо платить. Сколько? В конце концов, деньги – это то, что ей в настоящий момент нужно больше всего. Ради них она и согласилась на этот кастинг. И пусть она по-прежнему считает его предложение неприличным, встает вопрос, поскольку он это оценивает. От суммы, которую он озвучил, у Лины округлились глаза. Зарабатывать столько ей не снилось даже в самых радужных снах. Тем более усиливались сомнения, что за такие деньги могут предложить что-то приличное. В общем, даю вам время подумать до завтра. Он открыл ящик стола и достал оттуда папку. Здесь соглашение, которое вы можете взять домой и внимательно изучить. В нем все описано подробно. По номеру телефона, указанному в соглашении, вы сможете со мной связаться не позднее восьми часов завтрашнего утра. И да, в ваших же интересах не разглашать подробности нашего разговора. Он протянул Лине папку, а она не могла избавиться от ощущения, что только что ей угрожали. В какой-то момент даже стало страшно и захотелось убежать, но она взяла себя в руки и спрятала папку в сумку. «Теперь можете идти, Лина!» Улыбнулся он улыбкой вампира, и ей поплохело окончательно. Как покидала кабинет, прощалась с секретаршей и выходила из торгового центра, Лина вообще не зафиксировала. Очнулась только на улице под моросящим дождем. И первой разумной мыслью стало, что, кажется, она попала.